Города крепкие не стенами. Третье Зуль Хиджа, 1046 года, Хиджры. 28 апреля 1637 года, Азак. Тревожно было в Азаке, не только в халупках городской бедноты, традиционно склонной к панике, но и в домах почтенных торговцев живым товаром, привычным к разнообразным напастям. Это-то было естественно, да и страх был там умеренный. Люди верили в несокрушимую мощь армии повелителя правоверных. Знали, что гарнизон недавно увеличен в два раза, стены укреплены, запасы пополнены. Делегация самых уважаемых горожан и купцов из Стамбула, все сплошь работорговцы, даже набралась наглости требовать от городских паши и сердара немедленных действий по разгону казаков. У них, видите ли, вся торговля стала, нет возможности выполнить заказы, в том числе из дворца султана. С каким бы удовольствием Сердар Ибрагимбек отдал их дома и дворы на разграбление своим воинам. Но многие из пришедших действительно поставляли товар великому визирю или даже во дворец повелителя. Приходилось извиняться, убеждать в опасности выхода войск в поле, Заверять, что как только татары в большом числе явятся на помощь, казаков разгромят и отдадут всех уцелевших высокоуважаемым торговцам, чтоб вам лопнуть от жадности. Достопочтенные торговцы могли себе позволить забыть об итогах первой вылазки, а Сердар не имел права это делать. Уж очень печально все тогда обернулось для воинов Османской империи. Вспоминать то ночное сражение Сердар не любил, но оно само вспоминалось. Глубокой ночью в бесшумно отворившиеся ворота плотной колонной выбежали 800 воинов — Сигбанов и Азапов, и, разделившись на двое, отправились к ближайшим местам землекопных работ. Примечание. Сигбаны — наемники, конные пехотинцы с огнестрелом. Янычар было слишком мало, чтобы заткнуть ими все дыры на границах огромной империи. Организуя эту вылазку, Сердар рассчитывал, что роющие свои окопы казаки будут вооружены только лопатами, в худшем случае саблями. Но воины пророка практически одновременно наткнулись на засады. Их в упор, чему и ночная темень не мешала, стали расстреливать картечью. Начавших отступление правоверных у места выхода из города ожидала еще одна засада, стрелявшая не менее убойно. Отступление превратилось в паническое бегство. Большинство сраженных и раненых имело раны в спину. Расстреливаемые османы, давя друг друга, пытались протиснуться через предвратный мост к безопасности, когда казаки врубились в толпу сзади. Сердар, организовывавший вылазку, И, оставшийся ждать ее результатов, скомандовал закрыть ворота, обрекая всех не успевших вернуться на смерть. Нескольких, впрочем, подняли на веревках на стену их товарищи вдалеке от схватки. Но не отдай Ибрагимбек тогда такого приказа, казаки ворвались бы в город на плечах отступавших. На все воля Аллаха, только Он отмеривает длину жизни для всех людей. Вылазку, естественно, объявили великой победой. Потери врага исчислили в тысячи. Проведенная свернувшимися воинами воспитательная работа дала результаты. Они сами предпочли числиться победителями, сразившими каждый не менее десятка врагов. Панических слухов тогда избежать удалось, но воины в крепости все отчетливее стали понимать сложность положения осажденного города. Не добавляла оптимизма морская блокада, в которую, вероятно, попал Азак. Ни одного прибывшего из метрополии судна за две недели. Других причин, как перехват их казаками в море Сердар, не видел. Если вспомнить, что крымский хан Инаэт Гирей в последнее время игнорирует приказы из Стамбула, и приход его войска на помощь весьма сомнителен, то складывалась совсем печальная картина. Оставалось полагаться на милость Аллаха, потому как никто другой помогать осажденному городу не спешил. Поэтому тревога прочно поселилась в сердцах главных защитников Азака и его руководителей. Невиданные, да и неслыханные никем змеистые окопы с трех сторон подобрались к городским укреплениям. То есть в любой момент казаки, как шайтаны из коробки, могли выскочить из земли прямо возле рва, которые в местах подхода этих иблисовых измышлений уже не были серьезным препятствием. Последние две ночи пленные османы, умолявшие не стрелять в них, завалили их вязанками мокрого, обмазанного глиной хвороста. Защитники города, естественно, стреляли, бросали горшки с порохом, сами то и дело поражаемые выстрелами казаков. Рвы же забрасывались частично из подземных подкопов, потому под выстрелы попадали только мусульмане. Многих из них удалось убить, но казакам от этого было не холодно и не жарко. Последним препятствием для них оставались стены и храбрость их защитников, готовых отдать жизнь в борьбе с неверными.